«Ночь вторая». «Ну, вот и дожили», — сказала она мне, смеясь и пожимая мне обе руки. «Я здесь уже два часа. Вы не знаете, что было со мной целый день». «Знаю, знаю, но к делу. Знаете, зачем я пришла? Ведь не вздор болтать, как вчера. Вот что, нам нужно вперед умней поступать. Я обо всем этом вчера долго думала». В чем же, в чем быть умнее? С моей стороны я готов, но, право, в жизни не случалось со мною ничего умнее, как теперь. В самом деле, во-первых, прошу вас, не жмите так моих рук. Во-вторых, объявляю вам, что я об вас сегодня долго раздумывала. Ну, и чем же кончилось? Чем кончилось? Кончилось тем, что нужно все снова начать. Потому что в заключении всего... Я решила сегодня, что вы еще мне совсем неизвестны, что я вчера поступила как ребенок, как девочка. И, разумеется, вышло так, что всему виновато мое доброе сердце. То есть я похвалила себя, как и всегда кончается, когда мы начнем свое разбирать. И потому, чтобы поправить ошибку, я решила разузнать об вас самым подробнейшим образом. Но так как разузнавать о вас не у кого, то вы должны мне сами все рассказать, всю подноготную. Ну, что вы за человек? Поскорее, начинайте же, рассказывайте свою историю. «Историю?» — закричал я, испугавшись. «Историю? Но кто вам сказал, что у меня есть моя история? У меня нет истории?» «Так как же вы жили, коль нет истории?» — перебила она, смеясь. «Совершенно без всяких историй». Так жил, как у нас говорится, сам по себе, то есть один совершенно, один, один вполне. Понимаете, что такое один? Да как один? То есть вы никого никогда не видали? О нет, видеть-то вижу, а все-таки я один. Что же, вы разве не говорите ни с кем? В строгом смысле ни с кем. Да кто же вы такой, объяснитесь. Постойте, я догадываюсь. У вас, верно, есть бабушка, как и у меня. Она слепая, и вот уже целую жизнь меня никуда не пускает, так что я почти разучилась совсем говорить. А когда я нашалила тому назад года два, так она видит, что меня не удержишь, взяла, призвала меня, да и пришпилила булавкой мое платье к своему. И так мы с тех пор и сидим по целым дням. Она чулок вяжет, хоть и слепая. А я подле нее сиди, шей, или книжку вслух ей читай. Такой странный обычай, что вот уже два года пришпиленная. Ах, боже мой, какое несчастье! Да нет же, у меня нет такой бабушки. А коль нет, так как это вы можете дома сидеть? Послушайте, вы хотите знать, кто я таков? Ну да, да, в строгом смысле слова. в самом строгом смысле слова извольте я тип тип тип какой тип закричала девушка захохотав так как будто ей целый год не удавалось смеяться да с вами привесело смотрите вот здесь есть скамейка сядем здесь никто не ходит нас никто не услышит и начинаете же вашу историю «Потому что уж вы меня не уверите, что у вас есть история, а вы только скрываетесь. Во-первых, что это такое тип?» «Тип? Тип — это оригинал. Это такой смешной человек», — отвечал я, сам расхохотавшись вслед за ее детским смехом. «Это такой характер. Слушайте, знаете вы, что такое мечтатель?» «Мечтатель? Позвольте, да как не знать. Я сама мечтатель». Иной раз сидишь подле бабушки, и чего-чего в голову не войдет. Ну вот и начнешь мечтать. Да так раздумаешься. Ну просто за китайского принца выхожу. А ведь это в другой раз и хорошо — мечтать. Нет, впрочем, Бог знает. Особенно если есть и без этого о чем думать, прибавила девушка на этот раз довольно серьезно. Превосходно. у школе раз вы выходили за Багдыхана китайского — Так, стало быть, совершенно поймете меня. Ну, слушайте. Но позвольте, ведь я еще не знаю, как вас зовут. Наконец-то. Вот рано вспомнили. Ах, боже мой, да мне и на ум не пришло. Мне было и так хорошо. Меня зовут Настенька. Настенька. И только? Только. Да неужели вам мало, ненасытный вы этакой? Мало ли. — Много, много, напротив, очень много, Настенька. Добренькая вы девушка, коли с первого раза вы для меня стали Настенькой. То — То-то же. Ну? Ну вот, Настенька, слушайте-ка, какая тут выходит смешная история. Я уселся подле ее, принял педански серьезную позу и начал словно по писанному. Есть, Настенька, если вы того не знаете, есть в Петербурге довольно странные уголки. В эти места как будто не заглядывает то же солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, новое, как будто нарочно заказанное для этих углов, и светит на все иным особенным светом. В этих углах, милая Настенька, Выживается как будто совсем другая жизнь, не похожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, которая может быть в тридесятом неведомом царстве, а не у нас, в наше серьезное, пресерьезное время. Вот эта та жизнь и есть смесь чего-то чисто фантастического, горячо идеального, и вместе с тем, увы, Настенька, тускло-прозаичного и обыкновенного, чтобы не сказать «до невероятности пошлого». Фу, Господи, Боже мой, какое предисловие! Что же это я такое услышу? Услышите вы, Настенька, мне кажется, я никогда не устану называть вас Настенькой, услышите вы, что в этих углах проживают странные люди, мечтатели. Мечтатель, если нужно его подробное определение, — Не человек, а, знаете, какое-то существо среднего рода. Селится он большую частью где-нибудь в неприступном углу, как будто таится в нем даже от дневного света. И уж если заберется к себе, то так и прирастет к своему углу, как улитка. Или, по крайней мере, он очень похож в этом отношении на то занимательное животное, которое и животное, и дом вместе – которая называется черепахой. Как вы думаете, отчего он так любит свои четыре стены, выкрашенные непременно зеленую краскою, закоптелые, унылые и непозволительно обкуренные? Зачем этот смешной господин, когда его приходит навестить кто-нибудь из его редких знакомых? Окончает он тем, что знакомые у него все переводятся. Зачем этот смешной человек встречает его так, сконфузившись, так изменившись в лице и в таком замешательстве, как будто он только что сделал в своих четырех стенах преступление, как будто он фабриковал фальшивые бумажки или какие-нибудь стишки для отсылки в журнал при анонимном письме, в котором обозначается, что настоящий поэт уже умер и что друг его считает священным долгом опубликовать его вирши. чего скажите мне, Настенька?» Разговор так не вяжется у этих двух собеседников. От Отчего ни смех, ни какое-нибудь бойкое словцо не слетает с языка внезапно вошедшего и озадаченного приятеля, который в другом случае очень любит и смех, и бойкое словцо, и разговоры о прекрасном поле, и другие веселые темы? От Отчего же, наконец, этот приятель, вероятно, недавний знакомый, и при первом визите потому что второго в таком случае уже не будет, и приятель другой раз не придет. От чего сам приятель так конфузится так костенеет при всем своем остроумии, если только оно есть у него, глядя на опрокинутое лицо хозяина, который в свою очередь уже совсем успел потеряться избиться с последнего толка после исполинских но тщетных усилий разгладить и упестрить разговор, показать и со своей стороны знания светскости, тоже заговорить о прекрасном поле и хоть такую покорностью понравится бедному, не туда попавшему человеку, который ошибкою пришел к нему в гости. Отчего, наконец, гость вдруг хватается за шляпу и быстро уходит, внезапно вспомнив о самонужнейшем деле, которого никогда не бывало, и кое-как высвобождает свою руку из жарких пожатий хозяина, всячески старающегося показать свое раскаяние и поправить потерянное. Отчего уходящий приятель хохочет, выйдя за дверь, тут же дает самому себе слово никогда не приходить к этому чудаку, хотя этот чудак в сущности превосходнейший малый, и в то же время никак не может отказать своему воображению в маленькой прихоти. Сравнить, хоть отдаленным образом, физиономию своего недавнего собеседника во все время свидания с видом того несчастного котеночка, которого измяли, застращали и всячески обидели дети, вероломно захватив его в плен, сконфузили в прах, который забился наконец от них под стул в темноту. И там, целый час на досуге, принужден ощетиниваться, отфыркиваться и мыть свое обиженное рыльце обеими лапами. И долго еще после того враждебно взирать на природу и жизнь, и даже на подачку с господского обеда, припасенную для него сострадательную ключницей. «Послушайте», — перебила Настенька, которая все время слушала меня в удивлении, открыв глаза и ротик. «Послушайте, я совершенно не знаю, от чего все это произошло». и почему именно вы мне предлагаете такие смешные вопросы. Но что я знаю, наверное, так то, что все эти приключения случились непременно с вами, от слова до слова». «Без сомнения», — отвечал я с самой серьезной миной. «Ну, коли без сомнения, так продолжайте», — ответила Настенька, «потому что мне очень хочется знать, чем это кончится». вы хотите знать настенька что такое делал в своем углу наш герой или лучше сказать я потому что герой всего дела я своей собственной скромной особой вы хотите знать от чего я так переполошился и потерялся на целый день от неожиданного визита приятеля вы хотите знать от чего я так вспорхнулся так покраснел когда отворили дверь в мою комнату почему я не умел принять гостя и так постыдно погиб под тяжестью собственного гостеприимства? — Ну да, да, — отвечала Настенька, в этом и дело. — Послушайте, вы прекрасно рассказываете, но нельзя ли рассказывать как-нибудь не так прекрасно? А то вы говорите точно книгу, читаете. — Настенька, — отвечал я важным и строгим голосом, едва удерживаясь от смеха. — Милая Настенька, Я знаю, что я рассказываю прекрасно, но виноват, иначе я рассказывать не умею. Теперь, милая Настенька, теперь похож на дух царя Соломона, который был тысячу лет в кубышке под семью печатями, из которого, наконец, сняли все эти семь печатей. Теперь, милая Настенька, когда мы сошлись опять после такой долгой разлуки, потому что я вас давно уже знал, Настенька, потому что я уже давно кого-то искал, а это знак, что я искал именно вас и что нам было суждено теперь свидеться. Теперь в моей голове открылись тысячи клапанов, я должен пролиться рекою слов, не то я задохнусь. И так прошу не перебивать меня, Настенька, а слушать покорно и послушно, иначе я замолчу. «Не-не-не, ни -ни -ни, никак, говорите, теперь я не скажу ни слова». Продолжаю. Есть, друг мой Настенька, в моем дне один час, который я чрезвычайно люблю. Это тот самый час, когда кончаются почти всякие дела, должности и обязательства, и все спешат по домам пообедать, прилечь отдохнуть, и тут же в дороге изобретают и другие веселые темы, касающиеся вечера, ночи и всего остающегося свободного времени. В этот час и наш герой — потому что что уж позвольте мне настенька рассказывать в третьем лице, затем, что в первом лице все это ужасно стыдно рассказывать. Итак, в этот час и наш герой, который тоже был не без дела, шагает за прочими. Но странное чувство удовольствия играет на его бледном как будто несколько измятом лице. Неравнодушно смотрит он на вечернюю зарю, которая медленно гаснет на холодном петербургском небе. Когда я говорю «смотрит», так я лгу. Он не смотрит, но созерцает как-то безотчетно, как будто усталый или занятый в то же время каким-нибудь другим более интересным предметом, так что разве только мельком, почти невольно, может уделить время на все окружающее. Он доволен. потому что покончил до завтра с досадными для него делами и рад, как школьник, которого выпустили с классной скамьи, к любимым играм и шалостям. Посмотрите на него сбоку, Настенька. Вы тотчас увидите, что радостное чувство уже счастливо подействовало на его слабые нервы и болезненно раздраженную фантазию. Вот он о чем-то задумался. Вы думаете об обеде, о сегодняшнем вечере, На что он так смотрит? На этого ли господина солидной наружности, который так картинно поклонился даме, прокатившейся мимо него на резвоногих конях в блестящей карете? Нет, Настенька, что ему теперь до да всей этой мелочи? Он теперь уже богат своею особенную жизнью. Он как-то вдруг стал богатым, и прощальный луч потухающего солнца не напрасно так весело сверкнул перед ним и вызвал из согретого сердца целый рой впечатлений. Теперь он едва замечает ту дорогу, на которой прежде самая мелкая мелочь могла поразить его. Теперь богиня-фантазия, если вы читали Жуковского, милая Настенька, уже заткала прихотливую рукою свою золотую основу, и пошла развивать перед ним узоры небывалой, причудливой жизни. И кто знает, может, перенесла его прихотливой рукою на седьмое хрустальное небо с превосходного гранитного тротуара, по которому он идет во Освояси. Попробуйте остановить его теперь. Спросите его вдруг, где он теперь стоит, по каким улицам шел. Он, наверное, бы ничего не припомнил. ни того, где ходил, ни того, где стоял теперь, и, покраснев с досады, непременно солгал бы что-нибудь для спасения приличий. Вот почему он так вздрогнул, чуть не закричал и с испугом огляделся кругом, когда одна очень почтенная старушка учтиво остановила его посреди тротуара и стала расспрашивать его о дороге, которую она потеряла. Нахмурясь с досады, Шагает он дальше, едва замечая, что ни один прохожий улыбнулся на него глядя и обратился ему вслед, и что какая-нибудь маленькая девочка, боязливо уступившая ему дорогу, громко засмеялась, посмотрев во все глаза на его широкую созерцательную улыбку и жесты руками. Но вся та же фантазия подхватила на своем игривом полете и старушку, и любопытных прохожих, и смеющуюся девочку, и мужичков, которые тут же вечеряют на своих барках, запрудивших фонтанку, положим, в это время по ней проходил наш герой, заткало шаловливо всех и все в свою канву, как мух в паутину. И с новым приобретением чудак уже вошел к себе в отрадную норку, уже сел за обед, уже давно отобедал и очнулся только тогда. когда задумчивая и вечно печальная Матрена, которая ему прислуживает, уже все прибрала со стола и подала ему трубку. Очнулся и с удивлением вспомнил, что он уже совсем пообедал, решительно проглядев, как это сделалось. В комнате потемнело, на душе его пусто и грустно. Целое царство мечтаний рушилось вокруг него, рушилось без следа. Без шума и треска, пронеслось, как сновидение, а он и сам не помнит, что ему грезилось. Но какое-то темное ощущение, от которого слегка заныло и волнуется грудь его, какое-то новое желание соблазнительно щекочет и раздражает его фантазию и незаметно сзывает целый рой новых призраков. В маленькой комнате царствует тишина. Уединение и лень нежат воображение. Оно воспламеняется слегка, слегка закипает, как вода в кофейнике старой матрены, которая безмятежно возится рядом, в кухне, стряпая свой кухарочный кофе. Вот оно уже слегка прорывается вспышками. Вот уже и книга, взятая без цели и на удачу, выпадает из рук моего мечтателя, не дошедшего и до третьей страницы. Воображение его снова настроено, возбуждено, и вдруг опять новый мир, новая очаровательная жизнь блеснула перед ним в блестящей своей перспективе. Новый сон, новое счастье, новый прием утонченного сладострастного яда. О, что ему в нашей действительной жизни!» На его подкупленный взгляд мы с вами, Настенька, живем так лениво, медленно, вяло. На его взгляд мы все так недовольны нашою судьбою, так томимся нашей жизнью. Да и вправду, смотрите, в самом деле, как на первый взгляд все между нами холодно, угрюмо, точно сердито. бедное думает мой мечтатель, — «да и не диво, что думает». Посмотрите на эти волшебные призраки, которые так очаровательно, так прихотливо, так безбрежно и широко слагаются перед ним в такой волшебной, одушевленной картине, где на первом плане, первым лицом уж, конечно, он сам, наш мечтатель, своею дорогую особою. Посмотрите, какие разнообразные приключения, какой бесконечный рой восторженных грез. Вы спросите, может быть, о чем он мечтает? Чему это спрашивать? Да обо всем. Об роли поэта, сначала непризнанного, а потом увенчанного. О дружбе с гофманом Варфоломеевская ночь, Диана Вернон, геройская роль при взятии Казани Иваном Васильевичем, Клара брай Евфия Дэнс, собор прилатов и гус перед ними, восстание мертвецов в Роберте. Помните музыку «Кладбищем пахнет». Минина Бренда, сражение при Березине, чтение поэмы у графини, Дантон, Клеопатра, Эсуи Аманти и ее любовники, домик в Коломне, свой уголок, а подле милое создание, которое слушает вас в зимний вечер, раскрыв ротик и глазки, как слушаете вы теперь меня, мой маленький ангельчик». Нет, Настенька, что ему, что ему, сладострасному ленивцу в той жизни, в которую нам так хочется с вами? Он думает, что это бедная, жалкая жизнь, не предугадывая, что и для него, может быть, когда-нибудь пробьет грустный час, когда он за один день этой жалкой жизни отдаст все свои фантастические годы и еще не за радость, ни за счастье отдаст, и выбирать не захочет в тот час грусти, раскаяния и невозбранного горя. Но пока месть еще не настало оно, это грозное время, он ничего не желает, потому что он выше желаний, потому что с ним всё, потому что он пресыщен, потому что он сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому произволу. И ведь так легко... так натурально создается этот сказочный фантастический мир как будто и впрямь все это не призрак право верить готов в иную минуту что вся эта жизнь не возбуждение чувства не мираж не обман воображения а что это и впрямь действительное настоящее сущее От чего ж скажите настенька от чегого ж в такие минуты стесняется дух Отчего же каким-то волшебством, по какому-то неведомому произволу, ускоряется пульс, брызжут слезы из глаз мечтателя, горят его бледные увлажненные щеки, и такой неотразимой отрадой наполняется все существование его? Отчего же целые бессонные ночи проходят, как один миг, в неистащимом веселье и счастье, и когда заря блеснет розовым лучом в окна и рассвет осветит угрюмую комнату своим сомнительным фантастическим светом, как у нас в Петербурге, наш мечтатель, утомленный, измученный, бросается на постель и засыпает в замираниях от восторга своего болезненно потрясенного духа и с такой томительно сладкую болью в сердце. Да, Настенька. Обманешься, и невольно в чуже поверишь, что страсть настоящая, истинная, волнует душу его. Невольно поверишь, что есть живое, осязаемое в его бесплотных грезах. И ведь какой обман! Вот, например, любовь сошла в его грудь со всею неистащимую радостью, со всеми томительными мучениями. Только взгляните на него и убедитесь... Верите ли вы на него, глядя, милая Настенька, что действительно он никогда не знал той, которую он так любил в своем исступленном мечтании? Неужели он только и видел ее в одних обольстительных призраках, и только лишь снилась ему эта страсть? Неужели и впрямь не прошли они рука в руку столько годов своей жизни, одни, вдвоем, отбросив весь мир и соединив каждый свой мир, свою жизнь, жизнью друга. Неужели не она в поздний час, когда настала разлука, не она лежала, рыдая и тоскуя на груди его, не слыша бури, разыгравшейся под суровым небом, не слыша ветра, который срывал и уносил слезы с черных ресниц ее? Неужели все это была мечта, и этот сад, унылый, заброшенный и дикий, с дорожками, заросшими мхом, уединённой, угрюмой, где они так часто ходили вдвоём, надеялись, тосковали, любили, любили друг друга так долго, так долго и нежно. И этот странный прадедовский дом, в котором жила она столько времени, уединённо и грустно, с старым угрюмым мужем, вечно молчаливым и желчным, пугавшим их, робких как детей, уныло и боязливо таивших друг от друга любовь свою. Как они мучились, как боялись они, как невинно, чиста была их любовь, и как, уж разумеется, Настенька, злы были люди, и, Боже мой, неужели не ее встретил он потом, далеко от берегов своей родины, под чужим небом, полуденным, жарким, в дивном вечном городе, в блеске бала, При громе музыки в палаццо, непременно в палаццо, потонувшим в море огней, на этом балконе, увитом миртом и розами, где она, узнав его, так поспешно сняла свою маску и прошептав «Я свободно», задрожав, бросилась в его объятие И, вскрикнув от восторга, прижавшись друг к другу, они в один миг забыли и горе, и разлуку, и все мучения, И угрюмый дом, и старика, и мрачный сад в далекой родине, и скамейку, на которой с последним страстным поцелуем она вырвалась из занемевших в отчаянной муки объятий его. О, согласитесь, Настенька, что вспорхнешься, смутишься и покраснеешь, как школьник, только что запихавший в карман украденное из соседнего сада яблоко, когда какой-нибудь длинный здоровый парень, весельчак и балагур, ваш незваный приятель, отворит вашу дверь и крикнет, как будто ничего не бывало. А я, брат, сию минуту из Павловска. Боже мой, старый граф умер. Настает неизреченное счастье. Тут люди приезжают из Павловска. Я патетически замолчал, кончив мои патетические возгласы. Помню, что мне ужасно хотелось как-нибудь через силу захохотать, потому что я уже чувствовал, что во мне зашевелился какой-то враждебный бесенок, что мне уже начинало захватывать горло, подергивать подбородок, и что все более и более влажнели глаза мои. Я ожидал, что Настенька, которая слушала меня, открыв свои умные глазки, захохочет всем своим детским неудержимо веселым смехом, и уже раскаивался, что зашел далеко, что напрасно рассказал то, что уже давно накипело в моем сердце, о чем я мог говорить, как по потому что уже давно приготовил я над самим собой приговор, и теперь не удержался, чтобы прочесть его, признаться, не ожидая, что меня поймут. Но, к удивлению моему, она промолчала, погодя немного, слегка пожала мне руку, и каким-то робким участием спросила, «Неужели и в самом деле вы так прожили всю свою жизнь?» «Всю жизнь, Настенька», — отвечал я, — «всю жизнь! И, кажется, так и окончу». «Нет, этого нельзя», — сказала она беспокойно. «Этого не будет. так пожалуй, и я проживу всю жизнь подле бабушки». «Послушайте, знаете ли, что это вовсе не так жить?» «Знаю, Настенька, знаю!» — вскричал я, не удерживая более своего чувства. «И теперь знаю больше, чем когда-нибудь, что я даром потерял все свои лучшие годы. Теперь это я знаю и чувствую больнее от такого сознания, потому что сам Бог послал мне вас, моего доброго ангела, чтобы сказать мне это и доказать. Теперь, когда я сижу подле вас и говорю с вами, — Мне уж и страшно подумать о будущем, потому что в будущем опять одиночество, опять эта затхлая, ненужная жизнь. И о чем мечтать будет мне, когда я уже наяву подле вас был так счастлив? О, будьте благословенны вы, милая девушка, за то, что не отвергли меня с первого раза, за то, что уже я могу сказать, что я жил хоть два вечера в моей жизни». — Ох, нет-нет! — закричала Настенька, и слезинки заблистали на глазах ее. — Нет, так не будет больше. Мы так не расстанемся. Что такое два вечера? — Ох, Настенька, Настенька! Знаете ли, как надолго вы помирили меня с самим собою? Знаете ли, что уже я теперь не буду о себе думать так худо, как думал в иные минуты? Знаете ли, что уже я, может быть, не буду более тосковать о том, что сделал преступление и грех в моей жизни, потому что такая жизнь есть преступление и грех? И не думайте, чтоб я вам преувеличивал что-нибудь. Ради Бога, не думайте этого, Настенька, потому что на меня иногда находят минуты такой тоски, такой тоски. потому что мне уже начинает казаться в эти минуты, что я никогда не способен начать жить настоящую жизнью, потому что мне уже казалось, что я потерял всякий такт, всякое чутье в настоящем, действительном, потому что, наконец, я проклинал сам себя, потому что после моих фантастических ночей на меня уже находят минуты отрезвления, которые ужасны. Между тем... Слышишь, как кругом тебя гремит и кружится в жизненном вихре людская толпа, слышишь, видишь, как живут люди, живут наяву, видишь, что жизнь для них не заказана, что их жизнь не разлетится, как сон, как видение, что их жизнь вечно обновляющаяся, вечно юная, и ни один час ее не похож на другой, тогда как уныло. И до пошлости однообразна пугливая фантазия. Раба тени, идеи, раба первого облака, которое внезапно застелит солнце и сожмет тоскою настоящее петербургское сердце, которое так дорожит своим солнцем. А уж в тоске какая фантазия? Чувствуешь, что она, наконец, устает. Истощается в вечном напряжении. Это неистощимая фантазия. Потому что ведь мужаешь, выживаешь из прежних своих идеалов. Они разбиваются в пыль, в обломки. Если ж нет другой жизни, так приходится строить ее из этих же обломков. А между тем, чего-то другого просит и хочет душа. И напрасно мечтатель роется, как в зале в своих старых мечтаниях. ища в этой зале хоть какой-нибудь искорки, чтобы раздуть ее, возобновленным огнем пригреть похолодевшее сердце и воскресить в нем снова все, что было прежде так мило, что трогало душу, что кипятило кровь, что вырывало слезы из глаз и так роскошно обманывало. Знаете ли, Настенька, до чего я дошел? Знаете ли, что я уже принужден справлять годовщину своих ощущений? Годовщину того, что было прежде так мило, чего в сущности никогда не бывало, потому что эта годовщина справляется все по тем же глупым, бесплотным мечтаниям, и делать это, потому что и этих-то глупых мечтаний нет, за тем, что нечем их выжить, ведь и мечты выживаются». Знаете ли, что я люблю теперь припомнить и посетить в известный срок те места, где был счастлив когда-то по-своему. Люблю построить свое настоящее подлад уже безвозвратно прошедшему. И часто брожу, как тень, без нужды и без цели, уныло и грустно по петербургским закоулкам и улицам. Какие все воспоминания!» Припоминается, например, что вот здесь, ровно год тому назад, ровно в это же время, в этот же час, по этому же тротуару бродил так же одиноко, так же уныло, как и теперь. И припоминаешь, что и тогда мечты были грустны, и хоть и прежде было не лучше, но всё как-то чувствуешь, что как будто и легче, и покойнее было жить, что не было этой черной думы, которая теперь привязалась ко мне». что не было этих угрызений совести, угрызений мрачных, угрюмых, которые ни днем, ни ночью теперь не дают покоя. И спрашиваешь себя, «Где же мечты твои?» И покачиваешь головою, говоришь, «Как быстро летят годы!» И опять спрашиваешь себя, «Что же ты сделал со своими годами? Куда ты схоронил свое лучшее время? Ты жил или нет?» Смотри, говоришь себе, смотри, как на свете становится холодно. Еще пройдут годы, и за ними придет угрюмое одиночество, придет с клюкой трясучая старость, а за ними тоска и уныние. Побледнеет твой фантастический мир, замрут, увянут мечты твои и осыплются, как желтые листья с деревьев. О, Настенька! Ведь грустно будет оставаться одному, одному совершенно. И даже не иметь чего пожалеть, ничего, ровно ничего. Потому что все, что потерял-то, все это, все было ничто. Глупый круглый нуль. Было одно лишь мечтание. «Ну, не разжалобливайте меня больше», — проговорила Настенька, утирая слезинку, которая выкатилась из глаз ее. «Теперь кончено». Теперь мы будем вдвоем. Теперь, что ни случись со мной, уж мы никогда не расстанемся. Послушайте, я простая девушка, я мало училась, хотя мне бабушка и нанимала учителя. Но право я вас понимаю. Потому что все, что вы мне пересказали теперь, я уж сама прожила, когда бабушка меня пришпилила к платью. Конечно, я бы так не рассказала хорошо, как вы рассказали, я не училась. Робко прибавила она, потому что все еще чувствовала какое-то уважение к моей потетической речи и к моему высокому слогу. «Но я очень рада, что вы совершенно открылись мне. Теперь я вас знаю, совсем всего знаю. И знаете что? Я вам хочу рассказать и свою историю, всю безутайки. А вы мне после зато дадите совет. Вы очень умный человек». «Обещаетесь ли вы, что вы дадите мне этот совет?» «Ах, Настенька», — отвечал я, — «я хоть и никогда не был советником, и тем более умным советником, но теперь вижу, что если мы всегда будем так жить, то это будет как-то очень умно, и каждый друг другу надает премного умных советов». «Ну, хорошенькая моя Настенька, какой же вам совет? Говорите мне прямо». Я теперь так весел, счастлив, смел и умен, что за словом не полезу в карман. «Нет-нет», — перебила Настенька, засмеявшись, «мне нужен не один умный совет. Мне нужен совет сердечный, братский, так, как бы вы уже век свой любили меня». «Идет, Настенька, идет!» — закричал я в восторге. «И если б я уже 20 лет вас любил, то все-таки не любил бы сильнее теперешнего. «Руку вашу», — сказала Настенька. «Вот она», — отвечал я, подавая ей руку. «Итак, начнемте мою историю».